Эпилог. «Сыночка, ну ты так посидишь раньше времени!» С укором посмотрела на меня матушка. «Все же хорошо!» Громкий стон боли прокатился по этажу, и я нервно стал расхаживать из стороны в сторону, пытаясь думать о чем-то другом. «Ну что там?» Показались на лестницах Христарк и Каренас. Бросив на них тревожный взгляд, не говоря ни слова, вновь продолжил мерить коридор шагами. «Витария!» Посмотрел синий правитель на мою матушку. «Ждем!» — кивнула она, тревожно поглядывая на меня. «Что-то долго!» — произнес и Каренас. «Не рвите мне сердце на части!» — взревел я, когда Тамина вновь громко закричала из наших покоев. «Боги, я свихнусь! Это же самая настоящая пытка!» «Как она это терпит! Я чувствую ее боль, словно ее тело рвется на части!» «Сына, не надо!» — подошла ко мне матушка, дотрагиваясь до моего плеча. «Все будет хорошо, она справится!» «Конечно, справится!» Твердил я себе, не останавливаясь. Мы истинные, поцелованные самими богами. Нас не могут разлучить так скоро. Так уж вышло, что наш малыш при развитии уже имел довольно-таки внушительный магический резерв, который с каждым месяцем рос все больше. Лекарь говорил, что ребенок должен родиться очень сильным, что таких еще не видывал мир. И вот сейчас моя Тами уже больше десяти часов пыталась произвести на свет нашего наследника, но он пока не спешил покидать ее тело. «Боги, как же я нервничал! Благо, что замок чист от опасностей, впрочем, как и наши земли, которые теперь расширились, ведь и Коренас уступил свой трон, передавая его в мои руки. Помню, как он наводил порядок у себя во дворце, оттекая головы виновным и прося прощения у тех, кого Бельзетта мучила и истязала все эти долгие годы, пока он был под ее влиянием. Как выяснилось, красная поганка имела некий жезл, которому воздействовала на разум правителя, властвуя на землях и сея повсюду хаос. Она запугивала неугодных, утаскивая их в подземелья и творя там с ними все, что ей вздумается. Когда мы с Экари спустились туда, то увиденное повергло в шок. Огромных размеров комната напоминала пыточную, с цепями в стенах и шипами на некоторых плашках. Топоры, мечи, иглы разных размеров. В некоторых местах даже виднелась кровь. Вдоль одной стены шел ряд клеток, наполненных изможденными слугами И среди них нашлись даже драконы и знати, которые чем-то не угодили ее величеству. В тот день, когда открылась правда родства Тамина, и Кари нас отправил Бельзетту в тюрьму. А после выяснения всех подробностей он запечатал ее магию и самолично в лапе, отнес туда, откуда ей никогда не выбраться остров проклятых. Это место обнесено защитным барьером, через который пробиться сможет только я или Тами, так как наша сила была в разы больше. Чему того же самого каренаса Остров проклятых – самое страшное место для преступников. Кстати, Бельзетта там единственная женщина из тех, кто доживает свои последние дни. Находящиеся там существа пропитываются проклятием острова, разлагаясь на глазах. Их плоть гниет, и, будучи в сознании, может отпасть либо рука, либо нога. В общем, я не завидовал ее участи, но после того, что она совершила, смерть – слишком легкое для нее наказание. Кинари, узнав, что она является никем, тронулась умом, превращаясь в визжащую фурию, которая пыталась выцарапать Томини глаза. И Нас понимал, что она ему никто, но все же столько лет он считал ее своей дочерью, поэтому выдал замуж за одного из лордов, выделяя им замок, который находился на окраине земель. Лекаря, который скрыл правду о родстве Кинари, лишили титула и попросили покинуть земли драконов, причем все земли драконов. Старику и его семье пришлось переселяться корком или троллем, но нас это уже мало интересовало. Предавший раз предаст вновь. А вот советник его Величества ожидала смертная казнь. Его даже не спасло то, что он самолично принес и Насу тот чертов жезл, надеясь на спасение. Предателя дракона привязали на центральной площади к столгу и публично сожгли, чтобы в следующий раз никому не повадно было. Наш салтан во всем этом сумасшествии смог найти даму своего сердца простая девушка, служанка Кинария, которая была забита и зашугана, но Салтан смог вернуть ей уверенность. Кстати, именно она подсыпала Кинарии в питье сонный порошок, чтобы красная дракайна не мешалась под ногами, пока я вел Томину в ее лечение к часовне. По приезду в мой родной замок мы закатили пир на весь мир, деля своей радостью со всеми. Там даже присутствовала мачеха Тамина со своей лысой дочкой, которая кланялась своей новой правительнице и глотала собственный яд от зависти. «Мама, ну что там?» — кинулся я навстречу матушке Тамины, которая немного засмущалась, что я прилюдно обратился к ней так. Первое время Улария прятала глаза от меня, но потом я вызвал ее на серьезный разговор, конечно же, в тайне от Тамины, и попросил принять меня как сына. Улария была шокирована, но искренность, исходящая от нее, была для меня очень дорога. Еще немного. Устало выдохнула она, мимолетно улыбаясь замершему и Икаренасу, который в последнее время вообще забросил свой замок, с утра до ночи обитая у нас. Я не был против, мне это даже нравилось. Между настоящими родителями Тамины что-то происходило, но я не лез в это, меня не касались их дела. Кстати, рестарк тоже был частым гостем в нашем доме. Он отдал трон своему сыну, который сразу же покинул владение красных, когда я обручился с Кенарей на балу. Как она? Не мог понять, почему так долго проходят роды, почему малыш не рождается. «Ребеночек очень силен. Я хотела попросить, чтобы ты побыл на улице. Тамина чувствует твое волнение, и ей это мешает», — произнесла Улария. Не говоря ни слова, тут же открыл портал, вышагивая в парке. Слуги, завидев меня, взволнованно замерли, отслеживая мою реакцию. Все знали, что моя любимая рожает, и все ждали нового дракончика, который займет чуть позже мое место. Расхаживал из стороны в сторону, даже не замечая, что я топчусь по клумбам с цветами, нервы были на пределе. «Боги, ну сколько можно ее мучить?» Истошный крик коснулся моего слуха, отчего птицы испуганно вспорхнули светок, а прислуга нервно вздрогнула, и только я хотел сорваться на бег, как из приоткрытого окна донесся плач моего малыша. Девушки, которые очищали клумбы от сорняков, радостно взвизгнули, а я стоял, словно вкопанный, чувствуя, как по щекам бегут слезы счастья. «Сына!» Подскочила ко мне взволнованная до ужаса матушка, когда я вышел из портала на нашем этаже. Таминочка родила. «Знаю, мама!» — нервно вздохнул я. «Знаю». Трясущейся рукой потянулся к ручке двери, неспешно открывая ее и не веря в увиденное. Моя любимая лежала на кровати, а ее кожа полыхала огнем. «Что за...» — кинулся я вперед, но и каринас схватил меня за руку, останавливая. «Тише, сынок, не испорть все!» «Да что все?» Нервничал я, замечая, что пламя на коже Тамина начинает уменьшаться, вскоре и вовсе пропадая. «Тамина!» — выдохнул я с недоверием, смотря на идеальное лицо моей пары. Ни красных пятен, ни стянутости от ожогов. «Но как же? Как такое могло случиться?» «Ваше Величество!» — подошел ко мне измученный лекарь, который с самого начала родов не отходил от кровати моей супруги. «Это просто потрясающе!» — прошептал он. «Что потрясающе!» «Нервно сглотнул я, не имея возможности оторваться от прикрывшей глазатами, Тами, которая прижимала к себе нашего малыша. «У вас родился мальчик. Я так рад!» Прервал его я, лаская взглядом самых дорогих мне существ. «Огненный дракон!» – продолжил лекарь. «Что огненный дракон?» – замер я, переводя взгляд на старца. «У вас родился сын. Огненный дракон с мощным даром воскрешения и восстановления. Это чудо, понимаете?» Сияющими глазами почти шептал лекарь. Я не мог поверить в его слова. О таком ране никто и никогда не слышал. Впрочем, как и об истинных парах, которые до нас были просто сказкой. Ее лицо. Тихо прошептал я, боясь разбудить заснувшую супругу. Это... Вы правы. Это ваш сын исцелил свою маму, улыбнулся старец. Едва передвигая от волнения ноги, уселся на краеша кровати, замечая, как все собравшиеся покидают покои. Мои любимые спали, сладко посапывая. Оба устали от родов, как мама, так и сынок. Дотронулся до маленьких пальчиков своего малыша, мысленно обещая, что стану крепостью для него и его мамы, что никогда не предам и не брошу, что рискну своей жизнью ради их блага. Сердце пело от счастья. Я стал отцом. Сидя без движения, чтобы не потревожить сон моей семьи, благодарил богов за то, что двести с лишним лет назад меня прокляла ведьма». Я вынужден был купить ту, которая подарила мне весь мир. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.